Глава 13. Содержимое 13-й главы было удалено по требованию моего начальника. Заметки о произошедшем за этот срок в настоящее время хранятся в досье Ясновица.